Путем брака получил в обладание богатый Прованс. А тут он начал хитрости плести и грабить, и забрал во искупление Нормандию, Гасконию и Понти. Понти — графство Понтье. Карл сел в Италии, во искупление зарезал Кураддина, а Фому — вернул на небеса во искупление. Зарезал Куроддина в 1268 году. Шестнадцатилетний Конрадин, последний Гогенштауфен, заявил свои права на Сицилийский престол, был побежден Карлом при Тальякоццо и обезглавлен в Неаполе на глазах у короля. Фому вернул на небеса Фому Аквинского. Считали, что его велел отравить Карл Анжуйский. Я вижу время, близок срок ему, и новый Карл его поход повторит для вящей славы роду своему. Один без войска многих он поборет копьем Иуды, И он так разит, что брюхо у Флоренции распорит. Не землю он, а только грех и стыд приобретет тем и в час расплаты, что этот груз его не тяготит. Новый Карл Карл Валуа, прозванный Безземельным, «Брат Филиппа IV» Бонифаций VIII, замышляя подчинить себе Флоренцию, где партия белых была ему враждебна, и отвоевать Сицилию у Федерико II, пригласил Карла в Италию, чтобы тот помог ему в этих предприятиях. В награду он сулил ему императорскую корону. 1 ноября 1301 года Карл, облеченный званием умиротворителя Тосканы, вступил во Флоренцию, и здесь вероломно стал на сторону черных, что повело к разгрому и изгнанию белых, в том числе и самого Данте. Затем он предпринял неудачный поход на Сицилию, после чего вернулся во Францию, где умер в 1325 году. Другой я вижу пленник в море взятый, Дочь продает, гонясь за барышом, как делают с рабынями пираты. Карл II Анжуйский, король неаполитанский, с 1285 по 1309 год, сын Карла I, еще при жизни отца был взят в плен в морском бою с Арагонским флотом, 1284 год. В 1305 году он выдал свою дочь за старого Адзо VIII Десте. Маркиза Ферарского, получив за нее щедрый денежный дар. «О жадность! До чего же мы дойдем, раз кровь мою так привлекло стяжанье, что собственная плоть ей нипочем? Кровь мою, то есть мое потомство. Но я страшнее вижу злодеяние. Христос в своем наместнике пленен, и торжествуют лилии в Аланье. Я вижу, вновь людьми поруган он, и желчь, и уксус пьет, как древли было, и средь живых разбойников казнен. Когда конфликт между папой Бонифацием VIII и Филиппом IV, отражавший борьбу церковной и светской власти, Достиг наибольшего напряжения, посланец короля Гильем Ногаре и враждебный папе Шарра Колунна вступили 7 сентября 1303 года с королевским знаменем Лилии в Аланию, ныне Ананьи, где находился Бонифаций, и подвергли его жестоким оскорблениям. От пережитого потрясения он вскоре умер. Я вижу, это все не утолило новейшего Пилата. Осмелев, он в храм вторгает хищные витрила.